«Ой, какая ты сегодня!» – довольно цокает языком Полина с ног до головы, меряя меня взглядом. «Всё, как я прописала, и каблуки высокие, и помада яркая, тебе бы не работать, а за столом с гостями сидеть!» Её комплименты имеют обратный эффект. Мне сразу же хочется кинуться к зеркалу, удостовериться, что не переборщила с туфлями и макияжем. Мой внешний вид должен был заявлять, мне всё пофигу, а не блеять. «Пожалуйста, возьмите посидеть с вами!» «Ладно, что уж теперь!» Дневная смена подошла к концу, на входной двери уже красуется табличка «Закрытый на спецобслуживание». По ресторану, как профессиональный кёрли, кружит тётя Валя, а из хаков так до сих пор и не появился. Фаза обиды и гнева успела смениться пофигизмом, дважды наступить снова и вот сейчас трансформировалась в поленеприбиваемую холодность. «Мне вообще наплевать, жив он или мёртв. Может, хоть свадьбу свою, Сайгюль, сыграть за те полтора дня, что не показывает носа. Я даже ухом не поведу». За полчаса до приезда гостей прибывают ведущий с певицей, затолкав в раздевалку два чемодана нарядов, превращают её в гримерку. Глядя на них, у меня возникает желание тоже закрыться в кабинете и выйти оттуда, только когда праздник будет окончен. Но так я, конечно, не поступлю. Я профессионал, но ну и просто некрасиво будет не поздороваться с семьёй Карима. «Приехали!» – выпаливает Юля, влетая в туалет в тот момент, когда я стираю салфеткой крошечный подтёк на зеркале. Ещё раз смотрю на своё отражение, убедившись, что выгляжу на девять с половиной из десяти, балла я честно списала за крошечный прыщик на лбу. Иду встречать гостей. Машину Карима я вижу сразу же. Он выходит из водительской двери, одетый в брюки и рубашку от осклепителя белизны, который начинает моментально слезиться со глаз. Что это там говорила про непробиваемую холодность? Всё, её нет. Всего-то стоило завидеть его отвратительно красивую физиономию. Козлина, козлина, козлина. Улыбается, как ни в чём не бывало. «Наверное, за эти два дня всласть надумался». Однако ярость быстро сменяется новой эмоцией, когда следом за ним появляются Радик и Эльсина. Я мечусь между ними взглядом, ощущая странную смесь тоски и трепета. Радик так возмужал и стал поразительно походить на Талгата Юсуповича, а Эльсина – самая настоящая голливудская звезда в своем сногсшибательном платье. Сколько мы не виделись, больше полутора лет. Гости парами начинают затекать внутрь ресторана. Первой заходит незнакомая мне пара, сидеющая мужчина лет 50, с черноволосой круглолицей женщиной. Рада приветствовать вас в Родене, свечусь я своей самой лучшей улыбкой. Добро пожаловать! Администратор Лена проводит вас к столу. Но уже в следующее мгновение улыбку приходится экстренно поднимать с пола, потому что в дверях появляется Карим. Быстро оглядывает меня с ног до головы и самодовольно скалится. Козлина!» «Рада приветствовать вас в Родене. С фальшивым благодушием повторяю я, глядя мимо него. «Добро пожаловать!» Администратор проводит вас к столу. Проигнорировав мой приветственный спич, он встает рядом. «На правах хозяина я обязан сам встретить гостей. Красиво смотришься, Вася!» «Я всегда красиво смотрюсь!» Отрезаю я, глядя, как порог переступают брат и сестра Карима. «Ой, смотрите, кто нас встречает!» Раздаётся звонкий возглас, и в следующую секунду Эльсина, небрежно запихнув подмышку, модный ридикюль повисает у меня на шее. «Так рада видеть тебя, Васёна! Выглядишь отпад! Мне Карим рассказал, что ты здесь работаешь, но я только неделю назад из Лондона вернулась и заехать не успела. Помнишь Мадину? Вот у неё там свадьба была». «Я тоже тебя рада видеть!» Не без доли смущения говорю, я ощущаю укол вины за то, что мы перестали общаться». Эльсина всё такая же шумная, как раньше, и ведёт себя так, будто мы не расставались. Ты сама выглядишь обалденно, просто глаз не отвести. Спасибо, спасибо. Её горящие глаза радостно обшаривают моё лицо, не давая усомниться в том, что Эльсина рада меня видеть. Платье я специально к папиному юбилею заказывала у Гагина. Короче, потом расскажу. Ладно, не буду тебя от работы отвлекать, мы ведь ещё поболтаем, да? Я киваю и, проигнорировав наблюдающий взгляд Карима, смотрю на Радика. Ничего не могу с собой поделать. Тоже начинаю улыбаться, как дура. В своё время я обожала его тискать почти так же, как Искандера, и тем самым доводить Карима до бешенства. «Ну ты и подрос, Джигит», – весело подмигиваю ему. «Эх, где были мои глаза? Не того брата я выбрала». Радик бросает опасливый взгляд на Карима, от которого исходят волны сильнейшего раздражения и быстро меня приобняв отходит на безопасное расстояние. Вообще он далеко не скромник, и только в присутствии старшего брата всегда ведёт себя так, будто его кастрировали. Это у них в семье так заведено. Пусть разница между ним и Каримом не больше пяти лет, но Радик почитает его как старшего и даже называет Абой. Татарское уважительное обращение к старшим, примечание автора. Эльсину это, кстати, почему-то не сильно касается. «Вася, следи за своим языком». Понизив голос, сцедит Карим, когда Радик уходит вслед за Эльсиной. «А что такое?» Невинно осведомляюсь я. «Твой братик таким красавчиком стал, что я готова локти кусать. Ты ведь помнишь, что мы с ним встречались?» Прекрасно знаю, что касаюсь запретной темы, что с учетом традиции их семьи, мои слова Кариму, как литр кипятка, вылетело на ширинку. Но что я могу с собой поделать? Я промучилась по его вине полтора дня, и все мое существо требует мести. Я тебя русским языком попросил вести себя нормально. Карим смотрит мне в глаза, взгляд ледяной, под кожей гуляют желваки. Если планируешь продолжать в том же духе, можешь быть свободна». И Гнев лупит меня по вискам, я почти готова процедить в ответ, что с радостью покину их счастливый семейный праздник и поваляюсь дома. Но в этот момент появляются его родители, и мне приходится повернуться к ним. «Так красиво здесь, Карим!» – щебечет Равиля Марсовна, оглядываясь вокруг. «Лучше, чем на фотографиях!» Остановившись на мне взглядом, она сдержанно улыбается. «Здравствуй, Василина, ты здесь всем руководишь, да?» От волнения, сжав ладони в кулаки, я вежливо отвечаю, что «да, руковожу всем я». И смотрю на Толгата Юсуповича. На фоне миниатюрной, немного полноватой Равири Марсовны он выглядит внушительно, стройный и подтянутый, несмотря на возраст. Карим говорил, что его отец трижды в неделю ходит в спортзал и каждый день плавает. Здравствуйте, Толгат Юсупович, через силу выдавливаю я. С днём рождения вас. Здравствуй, Василина, тепло произносит он и смотрит на Карима. Его тон моментально меняется, становясь требовательнее и строже. За риповых встреч мы с мамой в зал пойдём. Карим послушно кивает. У них в семье слово отца никто не пытается оспорить, это часто меня раздражало. Скажет он, например, Равиле Марсовне, что их туда-то пригласили. Так она сразу идет собираться. При мне она даже ни разу не пыталась возражать. А вдруг у нее голова болит или просто неохота? Мою маму, если она чего-то делать не хочет, никто не заставит встать с дивана. И Карим вроде такой взрослый, а головой тоже качает, как теленок. Но тут я, конечно, от злости на него бешусь. Это даже трогательно где-то, что они в семье настолько старших почитают. У нас все совсем не так. Я с папой и люблю, и ругаюсь часто, особенно когда по телеку его любимый бокс показывают, и он начинает на всю квартиру комментировать. Едва его родители исчезают из поля зрения, Карим снова поворачивается ко мне. «Так что, Вася, сможешь вести себя нормально?» «Вот что он за гад? Я уже почти взяла себя в руки, но ему обязательно нужно додавить и непременно получить ответ». «Я вроде бы с твоими родителями нормально поздоровалась», – сухо отвечаю я. «Не заметил?» «Еще бы, ты поздоровалась с ними по-другому. Давай в дальнейшем, без сюрпризов». Я отворачиваюсь якобы для того, чтобы поприветствовать следующих гостей на деле, чтобы сохранить ему глаза, которые в данную минуту жутко хочется выцарапать. Отмотать бы время в ту злополучную ночь, когда у меня на фоне его геройства помутились мозги. Я бы всучила ему антисептика, хлопнув в дверь ушла домой смотреть сериал». Его здоровенную обструганную палку на пушечный выстрел к себе не подпустила бы. Под хоровод таких мыслей появление тощей Айгуль с родителями воспринимается как издевка свыше. Я профессионал. В сотый раз напоминаю себе. Я профи от бога, если бы существовал рейтинг ресторанных управляющих, мое лицо было бы на каждой обложке. Никто и ничто не способно вывести меня из себя. Даже то, что Айгуль смотрит на Карима, как оголодавшая плотва на жирного опарыша. «Привет, Карим!» Окатив нас волнами премиального аромата, она целует его в щеку. Я и не знала, что гостей так много будет, вся парковка заставлена. Фу, ну какой у нее голос мерзкий, она будто сказку детям перед сном читает, а не с людьми разговаривает. Потом взгляд Айгуль великодушно падает на меня. Давно не виделись, Василина. Я заезжала сюда как-то пообедать, но тебя не встретила. Краем глаза вижу, как Карим приветствует ее отца, который что-то с энтузиазмом тараторит на татарском и снова напоминаю себе, что я профессионал. У меня, помимо зала, есть много административной работы, поэтому я часто нахожусь у себя в кабинете. Добро пожаловать в Роден, прекрасно выглядишь». Выглядит коза и правда прекрасно. Нарядилась в удлинённый пиджак, который я едва ли когда-то смогу позволить со своими бёдрами. И, видимо, где-то отдохнуть успела, судя по бронзовому загару. Я-то загореть могу только на кухне рядом со сковородками Марата. Не переставая болтать, отец Айгуль приобнимает Карима за плечи и увлекает за собой, оставляя меня стоять в одиночестве. «Я профессионал». Напоминаю себе, пока смотрю на закрытую входную дверь. Пусть хоть поженится сегодня, мне наплевать. «Василина!» Надев на лицо выражение «не видишь, я занята», оборачиваюсь. «Все гости уже здесь», сообщает Карим ровно и отстраненно. «Возвращайся в зал».